Сидя за столом с автоматом в руках, Ма обнажила в ухмылке желтые зубы. «Как знаешь, — ответила она, — они дадут тебе пожизненный срок, а может, и засунут в газовую камеру. Лучше скорый конец». «Нет, я не борец, — повторил он. — Прощай, Ма. Я тебе говорил, что мне не нравилось это похищение. Видишь, как все вышло?» «Выходите!» — опять крикнул Брэннон. «Предупреждаю последний раз. Потом войдем мы. Прощай, док. Выходи медленно и подними руки, а то, кажется, им очень нравится стрелять». Док повернулся и пошел к двери. Помедлив, он приоткрыл ее и крикнул. «Не стреляйте! Я выхожу!» Как только он двинулся через дверь, Ма нажала на спусковой крючок автомата. Под грохот выстрела док рухнул лицом вниз, умерев еще до того, как упал на ковер. «Так будет лучше, бедный старый дурачок!» Ма встала. Держа автомат в обеих руках, она тихо подошла к двери и остановилась. «Эй вы!» — раздался ее крик. «Трусливые подонки! А ну попробуйте взять меня!» Вцепившись в руль, наклонившись и напряженно глядя вперед, ловкач на огромной скорости вел Бьюик по центральной магистрали, стремясь вырваться из города. Он слышал за собой сирены полицейских мотоциклов. Еще милее он окажется на шоссе, где форсированный двигатель Бьюика позволит оторваться от любого преследователя. Из боковой улицы внезапно выскочил автомобиль. Столкновение казалось неизбежным. Мисс Блендиш, вскрикнув, закрыла лицо руками, но Ловкач с дьявольской усмешкой надавил на педаль газа, в то время как другой водитель затормозил, и они благополучно разминулись. Еще несколько ярдов, он проскочит перекресток, и город останется позади. Внезапно зеленый свет сменился красным. Ловкач нажал на гудок, а полицейские сзади, видя, что он не собирается останавливаться, опять включили сирены, предупреждая выезжающих на перекресток. бьюик уже промчался под светофором а машины уже поехавшие на зеленый свет резко затормозили но один из водителей замешкался и бьюик зацепил его автомобиль смяв крыло выругавшись лавкач выровнял бьюик резким поворотом руля и помчался дальше теперь он не сомневался что никому не догнать его мотоциклы отставали их осталось два потом лавкач увидел вспышку выстрела и бьюик вздрогнул от удара ложись на пол крикнул он девушке Присясь от страха, она скользнула вниз. Ловкач включил фары. Полицейские сирены расчищали для него дорогу. Встречные машины тормозили и сжались к обочине. Увидев в зеркало, что из преследователей остался только один, Ловкач сбросил газ и Бьюик замедлил ход. Мотоцикл догнал их. Полицейский, что-то крича, поравнялся с Бьюиком. В это время Ловкач, оскалившись, резко повернул руль, Бьюик ударил по мотоциклу, который, перевернувшись, стукнулся о боковое заграждение и исчез в облаке пыли. Теперь Бьюик летел в темноте. Сзади никто не преследовал, и у ловкача появилась возможность обдумать ситуацию. Он понимал, что за ним начнется серьезная охота, а с девушкой скрыться будет куда сложнее. Но мысль о том, чтобы избавиться от нее, ни на секунду не пришла ему в голову. Он взглянул на индикатор заполнения бака — «Бензина еще хватало, но куда ехать дальше? Где укрыться?» Протянув руку, он дотронулся до мисс Блендиш. «Все в порядке. Можешь теперь сесть». Она села и опять застыла, отодвинувшись как можно дальше от ловкача. Она не получала наркотика уже 15 часов, и мозг ее начал постепенно проясняться. Она пыталась вспомнить, почему находится в мчавшемся автомобиле, Потом из подсознания возник маленький человечек, распростертый на полу в луже крови. «Они преследуют нас», — сказал Лавкач. «Охота началась, но мы с тобой не расстанемся до конца». Она не понимала слов, но голос его вызывал холодное отвращение. Лавкач поежился, хотя он привык к ее молчанию. Сейчас ему стало не по себе». Хотелось, чтобы она поговорила с ним и попыталась хоть как-то помочь. Надо сворачивать с автострады и искать убежище. Если бы Ма была здесь, уж она-то нашла бы выход».